Ранее Девятаеву не приходилось заглядывать внутрь больших бомбардировщиков. Ни советских, ни тем более немецких. Однажды истребительный полк, в котором он воевал, базировался на аэродроме по соседству с ДБ-3. Михаил подружился с несколькими пилотами, летавшими на бомберах, однако посмотреть на самолеты вблизи не успел, слишком много выпало в те жаркие дни работы. Одним словом, он привык к тесноте и скромным размерам истребителей И-16, Як-1, Р-39, Аэрокобра и маленького санитарного ПО-2. А в Хейнкеле Михаил обнаружил приличные отсеки, сравнимые с внутренностями автобуса или железнодорожного вагона. Ого, огляделся он, оказавшись внутри фюзеляжа. Да тут целый ангар! Центральный отсек был проходным. На полу у дальней стенки были встроены аккумуляторные ящики. Чуть выше зияли пустотой многочисленные ниши для патронных коробок к пулемету. По бокам висели два огнетушителя. Под прозрачным колпаком на специальной подвесной системе болталось гнездо стрелка-радиста. Рядом с основанием колпака был устроен рабочий столик, над которым темнела панель радиостанции. Внизу виднелась подфюзеляжная гондола нижнего стрелка, Справа, через проход в дюралевой переборке, Девитаев заметил последний отсек с боковыми иллюминаторами для двух бортовых стрелков, отвечавших за безопасность задних боковых секторов. Заглянув в проем слева, он увидел длинный узкий коридор в кабину пилотов. По обе стороны от коридора располагались бомбовые отсеки с вертикальным расположением бомб и кислородные баллоны на случай выполнения высотных полетов. «Пару отделений можно разместить, а то и взвод», – удивлялся Михаил, пробираясь в носовую часть самолета. Сзади послышались возня и голоса товарищей. Соколов с Кривоноговым помогали беглецам подниматься на крыло. Затем они должны были снять с двигателей чехлы и струбцины с закрылков, а также убрать из-под колес колодки. Часы убитого охранника оставались у кого-то из товарищей Девитаева. Добравшись до кабины, он попытался представить, сколько минут прошло с момента убийства охранника. Не получилось. Он всегда неплохо ориентировался во времени, сейчас внутреннее напряжение и вовсе достигло предела, можно было легко ошибиться. Пилотская кабина порадовала относительным простором и великолепным обзором. Хотя рабочих мест в ней было всего два, для пилота и для штурмана, площади хватало с избытком. В передней части торчал пулемет, под ним, чуть правее, поблескивала оптика в верхней части бомбового прицела. Чашки сидений пустовали. Парашюты для лучшей сохранности между полетами перемещались техническим составом в специальное сухое помещение. Не беда. Девятаев принялся скидывать себе полосатую робу. Уложив ее на дно чаши, уселся сверху и окинул внимательным взглядом органы управления. «Так». «Где тумблер включения электросети? Вот он!» Протянув руку, он щелкнул тумблером. «Ну! Что за черт?» Ни одна из стрелок не шелохнулась. Не загорелись и лампочки сигнальных табло. Напряжения в электросистеме не было. Стиснув зубы, Михаил процедил. «Аккумуляторы!» Соскользнув с пилотского кресла, он ринулся по узкому коридору обратно в центральный отсек. Отодвинув кого-то из товарищей, трясущимися руками поднял крышку одного ящика. Второго... Пусто. Ни одного аккумулятора. В проеме открытого входного люка показались кривоногов с Соколовым. «Порядок. Двигатели расчехлили, струбцины сняли, колодки убрали», — доложили они и вдруг заметили бледное лицо Девятаева. «Что случилось, Миша?» «Аккумуляторы!» «Что, аккумуляторы?» «На борту нет аккумуляторов!» Заключенные растерянно смотрели на человека, которому намеревались доверить своей жизни. «Как нет?» Захлопал светлыми ресницами Кривоногов. «Некогда объяснять!» «Надо искать!» «А где ж их найти-то?» Я видел, как для запуска моторов техники используют тележки с батареями. Быстро ищите!» Я знаю! воскликнул Немченко. Заметил такую, когда шли сюда. Далеко? На соседней стоянке у металлических контейнеров. Быстро за ней, скомандовал Девитаев, и обернувшись к Кутергину, попросил: Петя, возьми винтовку и посиди на крыле. Поглазеть по сторонам. Точно. А я, покуда, найду разъем для подключения.